Лучшая профессия — медицина. Медицина существует с тех пор, как существует человечество. Первыми врачами были знахари. А вот первые научные медицинские трактаты датируются 25-26 веком до нашей эры и приписываются египтянину Имхотепу. Существовали атласы по анатомии, по глазным болезням, по отдельным областям хирургии. Древние египтяне делали ампутации конечностей, трепанации черепа, оперировали на позвоночнике, умели снимать с глаза бельмо. Они знали о лекарственном воздействии плесени, присыпали гноящиеся раны хлебной и древесной плесенью. Только через пять тысяч лет произошла Великая революция, англичанин, Александр Флеминг выделил из плесени антибиотик пенициллин, за что получил Нобелевскую премию. Высочайшая медицина существовала в Древнем Египте. В те далекие времена уже существовало понятие медицинской этики, которая обычно приписывается греческому врачу Гиппократу. Начинающий врач давал клятву своему наставнику, что не будет использовать свои знания во вред больному и отрекается от стяжательства. В древней Месопотамии предполагалось даже наказание врачу, который не следовал правилам лечения данного заболевания и нанес больному вред. Китайская медицина зародилась пять тысяч лет тому назад. Легендарный император Шэнь Нун Лекарь и фармацевт, живший, возможно, даже на несколько веков раньше, чем египтянин Имхотеп, после смерти был обожествлен и в обширном пантеоне китайских божеств стал покровителем аптекарей. Китайская медицина основывалась на принципах отличных от египетских и греческих. И, наконец, третий древний патриарх медицины, легендарный врач Асклепий гораздо более известный, чем его предшественники, тоже попал в сон богов. Греки приписывали Асклепию, изобретение медицины. Бог Аполлон, отец Асклепия, тоже имел к этому отношение, но для него это не было главным занятием. Вся семья Асклепия занималась врачеванием. Дочь Гигиея, была богиней здоровья, отсюда и термин «гигиена». Другая дочь, Панацея, считалась «всецелительницей». Отсюда пошло выражение «панацея от всех болезней». Сыновья Асклепия, согласно Гомеру, были хирургами, лечившими от ран афинских воинов во время осады Трои. Врачебному искусству Асклепия научил мудрый кентавр Хирон, лечивший людей травами. По преданию, Асклепий разгневал Зевса тем, что воскресил смертного Ипполита. За это Асклепию убрали с земли и поместили на небо, превратив в созвездие змееносца. Есть еще одна легенда, которая рассказывает о том, как Асклепий открыл тайну воскрешения мертвых. Однажды его пригласили к царю Крита, чтобы он вернул к жизни умершего царского сына. Неожиданно Асклепий заметил, что у него на посохе сидит змея и убил ее. Тогда приползла вторая змея, принесла какую-то траву и воскресила ею умершую. Асклепий дал эту траву умершему юноше, и тот ожил. Древнейшее изображение змеи как символа врачевания относятся к 22 веку до нашей эры. В 1887 году на территории современного Ирака был найден ритуальный кубок гудеа на этом каменном кубке изображен посох с двумя обвивающими его змеями и надпись что этот кубок посвящен богу целителю гудеа был правителем города Лахиш в древнем шумере в 22 веке до нашей эры изображение змеи обвивающей чашу мы можем встретить и сегодня у входа в аптекуропа гораздо больше знает о медицине древней греции Расцвет врачебного искусства в Греции пришелся на рубеж V-IV веков до нашей эры. Центром его был остров Кос, где создал свою школу отец медицины знаменитый Гиппократ. Хотя теперь мы знаем, что медицинская этика, правила поведения врачей существовала и до Гиппократа, но до нашего времени не утратила своего значения клятва Гиппократа, свод правил поведения, составленный Гиппократом для своих учеников. Врачи, начиная свою деятельность, клялись почитать своего учителя наравне с родителями, передавать свое искусство своим детям и детям своего учителя, если те этого захотят. Не причинять вреда больным, не давать пациентам яда, даже если они об этом попросят. Не совершать абортов, хранить доверенную им медицинскую тайну и избегать любовных дел со своими пациентами. Женщин-врачей во времена Гиппократа не было, а мужчин-врачей не всегда допускали к заболевшей женщине. История сохранила рассказ о первой женщине-враче. В III веке до нашей эры молодая афинянка Агнодика начала изучать медицину в Александрии. Для этого ей пришлось переодеться в мужскую одежду и остричь волосы, что для кричанки считалось бесчестием. Когда Агнодика приобрела достаточно знаний и опыта, она сама явилась лечить одну больную. Та, думая, что перед ней мужчина, отказалась. Тогда Агнодика сняла с себя одежду и успокоила ее. Женщина излечилась, но разболтала тайну. Врачи Александрии возмутились и подали жалобу в суд. Но все женщины города собрались и атаковали судей, крича, что они хотят погубить жены матерей Греции, тогда судьи уступили и вынесли специальное решение, позволявшее женщинам заниматься врачеванием. Параллельно с профессиональной научной медициной всегда существовало народное врачевание. Самыми яркими и самыми загадочными врачевателями болезней, насланных злыми духами, конечно, являются шаманы. Само слово «шаман» — тунгусское. Оно вошло в язык русских, осваивавших Сибирь еще в XVII веке, а уже в XX термин «шаманизм» стал употребляться в научной литературе всего мира для обозначения и типа религиозных верований и определенной медицинской практики. Шаманами могли быть и мужчины, и женщины, нередко главы семей. В XIX веке у большинства народов Сибири и Дальнего Востока, особенно у эвенков, тунгусов и якутов, шаманство превратилось в профессию, часто наследственную. Шаман — посредник между духами и больным. Он вызывал духов и вступал с ними в переговоры. Этот сеанс — камлания, достигается специальной техникой экстаза — иступления и эту технику в наше время с большим рвением изучают ученые-антропологи, медики и психиатры. В ряде случаев шаманам удается вылечить больного от болезни, с которой не справляется традиционная медицина. Несмотря на огромные знания и умения, накопленные древними учеными, шутка ли, уже в Древнем Китае умели делать прививки против оспы. Последнее столетие произошел великий прорыв во многих областях медицины. Открытие рентгеновских лучей и новые методы диагностики, связанные с достижениями физики, открыли невиданные прежде возможности. Разработки химиков, биохимиков и врачей дали арсенал новых сильнейших лекарств, антибиотиков, сульфаниламидов, антидепрессантов и позволили синтезировать инсулин и другие гормоны. В области хирургии осуществлена несбыточная надежда многих поколений, научились делать пересадки разных органов – печени, почек, легких, сердца. Коронарное шунтирование, замена изношенных сосудов на живом сердце продляет жизнь сотням тысяч людей. Огромные перспективы открылись перед медициной после расшифровки генома человека – Уже сегодня научились лечить многие наследственные заболевания, и генетические методы обещают в близком будущем найти новые подходы к лечению онкологических заболеваний. Все эти прекрасные перспективы омрачены одним обстоятельством. В наше время особенно важно, как именно будут использованы те или иные открытия и достижения. Клятва Гиппократа не только не устарела, но становится все более важным человеческим документом. Оказывается, и самые выдающиеся открытия человечества могут быть использованы во зло. Очень-очень содержательная работа. Поздравляю. И Викса протянула Яновскому его сочинение отлично. Виктория Сергеевна, а если это сочинение писал не Яновский, а кто-то другой? Выскочила неожиданно вреднейшая Юля Егорова. Весь класс замер. Ничего себе обвинения «А с чего ты это взяла?» «А откуда ты знаешь, может, это ты Яновскому написала?» «А кто же написал? Да с чего она взяла?» Все зашумели. Витя, как полагается, рыжим легко покраснел, но не возразил. Викса тоже растерялась и как-то неуверенно сказала. «Юля, а что ты имеешь в виду?» «Ничего особенного. Я все это раньше знала. У нас дома есть старая книга, довоенная, по истории медицины. Я ее читала еще в прошлом году. Там предисловие Яновского АИ. Ну, ясное дело, дедушка Витькин». Витя был уже цвета молодой моркови. про дедушка выдавил он, — «Аркадий Иванович». «То есть как это? Действительно это твой прадедушка написал?» Тихо спросила Викса склонившись над Яновским. «Не только. Про современную медицину папа», еще тише ответил Яновский, меняя цвет с морковного на свекольный. «Что будем делать, Витя?» спросила Виктория Сергеевна сочувственно. «И как теперь оценим сочинение?» Витя пожал плечами. «Не знаю». На него жалко было смотреть. Кто-то из ребят сказал, «Нечестно, украл». «Ну, у родного прадедушки, не у чужих. А может считать, что это наследство?» «Отличное сочинение! Пять поставить Витиному папе!» «Витиного папу пригласить, пусть еще что-нибудь расскажет. Такие истории классные!» Тут Витя вырвал папку из рук Виксы, вытащил из-под скрепки листы и порвал сочинение пополам, а потом на четыре части отшвырнул листочки так, что они полетели вдоль ряда, и выбежал из класса. Викса стала собирать обрывки с пола, приговаривая. «И зачем было рвать? Такое хорошее сочинение. Главное, что Витя человек небессовестный и все понял. Вы передаете ему, что, во-первых, мы все благодарны его прадедушке за такую прекрасную статью, и папе тоже, а, во-вторых, если он действительно станет хорошим врачом, мы все будем ходить к нему лечиться». Он опозорил себя на всю жизнь, шепнул Дауд Кириллу. «Да ты что, ничего такого страшного, он хороший парень!» Опозорил всю семью, вздохнул Дауд. «Это по-вашему, а по-нашему он просто совершил ошибку», заметил Кирилл.